«Ещё одна такая выходка, и дисквалификацию слопочешь, понял меня?» «Понял, понял, господин распорядитель», — вяло отозвался я со слабым зевком. «Тогда шагайте оба туда и покажите хороший бой», — приказом Тони заключил тот. «Хороший бой? Поверь, он всем понравится». «Неужели ты так обделался, когда узнал, что я буду твоим противником, и хотел сбежать?» Заржал весело мой оппонент.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 улыбнулся весело тому подмигивая и запрыгивая на арену. «Ведь ты без пяти секунд обезглавленный троп». Но на мой ответ тут лишь надменно расхохотался и тут же фыркнул, прямо как я порой, параллельно запрыгивая на канвас. ха ха, -ха Сейчас увидим, на что гораст! Мелкий юнец!» А далее стал разноситься уже голос диктора. и так Наши претенденты на арене! И по моей команде... «Витязи! В бой! Ветераны! В бой! Варталы! И в бой! Не ограненные. Обещал ведь устроить кровавое шоу, и я вам его устрою. Голова самопроизвольно дёрнулась немного вверх и чуть правее. Взгляд устремился туда, где располагались дворянские випложи, и весёлая улыбка заиграла на моих губах. «И в бой!» – заревел ведущий после небольшой паузы.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 «Это он, да?» Трубецкая в ответ лишь радостно усмехнулась и безмолвно кивнула. Её догадки подтвердились. Этот неогранённый обладает техниками, и таких техник движений и владения боевыми кинжалами она ещё не видовала А вот взгляд Решетникова из «Весёлого» превратился в нахмуренный. И лишь один бог знает, о чём сейчас думал жандарм, наблюдая за таким беспощадным кровопролитием. Надо же!» — заржал во весь опор Тулаев. «Победил! А ты говоришь, повезло! Чудом остался жив!» — передразнил тот своего соперника по ставке. «И так быстро!» «Ежов, мать твою! Что за бесовщина сейчас была? Это что сейчас произошло?» выплюнув на стекло гладки непроглоченного вина, взревел раненым зверем Ветвицкий, обернувшись к начальнику царицинской плеяды